14 Я одним прыжком вскочил на крышку стола, загородив скрипача. «А ну стойте! Вы что делаете, твари?» Посетители замешкались, опустили занесенные руки, залопотали недовольно. А тот, что в сюртуке, сменил яростно азартное выражение лица на грозно недовольное. «Это ещё что за защитничек выскочил? Пошёл прочь, ездовой!» Его поддержали. Какая-то костлявая баба с яркими бусами на тощей шее крикнула. «Да, обнаглел, гном! Не даёт культурно отдыхать населению!» В зале засвистели. Опустившиеся было руки вновь поднялись, и мне в лоб прилетел внушительный огрызок огурца. В стороны брызнули семечки. «Минус два здоровья!» Хоббит быстро сориентировался и шмыгнул за мою широкую спину. «Да утащите же кто-нибудь этого идиота!» Завопила Сашка, сам, правда, не рискуя подходить. А вокруг меня уже свистели объедки, брошенные не точно, но мощно. Но вскоре посетители пристрелялись, и по мне больно забарабанил дождь пищевых зарядов. Хиты отлетают по единичке, но часто. Увертываться не имеет смысла, не с моей ловкостью. Краем глаза я увидел, как остальные гномы убегают в заднюю дверь. Я мог лишь стоять, подрагивая под ударами. Вскоре почувствовал, как из рассеченной брови потекла кровь. Тело заныло, похоже, покрылось вполне реальными кровоподтёками. Наконец по лбу ударил увесистый глиняный горшок, да так, что искра из глаз сыпанули. Видно, на миг потерял сознание, хоть и не рухнул, как подкошенный, но очнулся, опираясь ладонью о крышку стола. В уголке интерфейса повис мигающий дебаф «оглушение», так и выглядящий, как голова с вращающимися вокруг звёздочками. Три, две, одна секунда, и он пропал, а я медленно разогнулся. После этого тупые физиономии посетителей вроде бы стали трезветь. Раздались голоса. «Эй, хватит, что ли? Хорош! Он свое получил! Видишь, упертый какой! Прибьете же!» Но их перекрыл злобный голос сюртучного. «Да что вы говорите! Это же поганый гном! Налогов не платят, сидят на шее у города! Еще и в лес за ничтожного хоббита! Бейте его!» Музыкант, спрятавшийся за спиной, испуганно шепнул «Скорей, беги!» И сам в юном соскользнул со стола, ловко избегая громоздких туш посетителей, исчез за той же самой дверью, за которой скрылись гномы. Я снова с досадой вспомнил, что в ловкость не вкладывался, и убежать от толпы не успею, тупо затопчут. Поэтому встал устойчивее и с вызовом выдвинул челюсть. Вот ведь не думал, не гадал, что первая смерть будет в игре под градом объедков в таверне. Оставались жалкие 30 хитов, когда дверь громыхнула, и, раздвигая толпу алибардами, вошли стражники. Никогда не подумал бы, что буду рад представителям закона. Главный, сияющий радужным светом бляхой на панцире, поклонился сюртучному, который как раз ухватил под столом пустую бутылку и уже прицеливался запустить в меня. «Господин Кнобельт, мое почтение!» Сертучный небрежно кивнул. «Да, ты вовремя. Тут ездовой гном из новичков разбуянился. Мешает людям отдыхать после трудового дня. Думаю, неплохо было бы его взять, да выпороть как следует на площади, чтобы знал свое место». Посетители радостно завопили, а у меня даже дыхание от досады перехватило. Главный коротко бросил стражникам. «Взять его!» Я еще несколько секунд ждал, что те схватят как раз этого сюртучного, но не тут-то было. О такой странной вещи, как справедливость, в этом городке, видимо, и не слыхали. Стражники метнулись к столу и вмиг сдернули меня с крышки. Поволокли, как трудолюбивые муравьи, на выход, крепко держа за плечи, а я едва перебирал ногами, большей частью по воздуху. «В каталажку его!» — зло рявкнул представитель закона. Сюртучный же, над головой которого повис Ник Кнобельт, посмотрел вослед и небрежно бросил пустую бутылку под стол. «Тьфу ты, зачуханный какой!» — буркнул стражник справа. «Гномы они такие, ааа! Заляпан, будто на помойке ползал!» Я попытался вырваться, но ощутил, как мои руки словно стиснули стальные тиски. Стражники хором рявкнули. «Не дергайся!» Улица встретила кромешной тьмой. Но глаза быстро привыкли, и вскоре я начал различать очертания домов и пятна лунного света, с трудом пробивающегося сквозь тучи. Через минуту дверь хлопнула, и главный присоединился к нам. Коротко приказал. «Ведите!» Стража, лязгая латами, зашагала в темноту. Вскоре командир осмотрелся и спросил уже не лающим, а вполне человеческим голосом. «Как тебя угораздило главным сборщиком налогов поцапаться, гноме? Да поставьте его уже на землю, никуда он не денется». Стальные тиски на руках разжались, и я украдкой начал разминать бицепсы. «Да не сурился я с ним. Они решили музыканта зачем-то прибить. Не понравилось его светлости, что тот яблочко решил откушать и музыку прервал». «Ну а тебе это что? Больше всех надо! Тем более, это же вообще хоббит!» Я недоуменно пожал плечами. Похоже, чего-то я тут сильно не понимаю. «Ну, хоббит, да. И что? Чуть не прибили мелкого. У него же здоровье, как у воробья. Вон, меня и то почти забили объедками». Командир вздохнул. «Ладно, двигай давай. Посидишь в клетке со злобными зеками Подумаешь, в следующий раз, стоит ли влезать?» Стражник чиркнул кресалом, во тьме полыхнул сноб искр, раз, другой, потом вспыхнул факел. Второй буркнул. «Ты не балуй, а то...» Он продемонстрировал моток веревки. Я пожал плечами и пошел, куда поблескивающие одоспешенные фигуры повели. Дорога забирала все круче, но дылды хоть и пыхтели, но шли быстро. Свет факела отсвечивает в стеклах маленьких окон домов. Похоже, все в городе уже спят, только в темных переулках время от времени раздавался удаляющийся топот. В Лазадель шла своя скрытая ночная жизнь, и знакомиться с ней как-то не хотелось совершенно. Когда впереди выросла высоченная стена, стало ясно, что пришли. Сержант стражи грохнул стальным ботинком в огромные ворота. Сбоку в башне сразу открылась небольшая дверь. Квадрат света упал на камни мостовой, потом высунулась алебарда, а потом напряженно всматривающийся в темноту страж... Копия тех, что меня тащили, рявкнул. «Стой! Кто?» «Здравия желаю, капитан Гилберт!» «О, как! Меня, значит, целый капитан конвоировал!» Главный буркнул. «Определи задержанного в клетку на верхний уровень, регул!» «Так это гном?» Удивленно воскликнул встречающий. «Что он натворить-то смог?» «На сапог главному налоговому инспектору сморкнулся!» «Какая тебе разница?» «Принял, закрыл и дальше!» Ответил капитан. Он небрежно толкнул меня внутрь и, как будто сразу забыв о моем существовании, повернулся к сопровождающим. «Я отдыхать, а вы патрулировать Нижний город!» Стражники потоптались, с тоской посмотрели на заставленный едой стол, но ослушаться не посмели, исчезли за дверью. Дробный стук сапог капитана затих за поворотом лестницы наверх. А Регул, видимо тюремщик, задвинул засов на двери и ухватил огромную связку ключей. Кивнул. «Пошел!» «Да не туда, бестолочь!» Мощное ручище отбросило меня от лестницы, по которой взбежал капитан. «Тебе в нижний, покои!» В верхнем уголке параметров подмигивает цифра 2305. Черт, время позднее. Нажать выход, что ли? Интересно, как система отреагирует на мой внезапный уход. Что-то подсказывает ничем интересным. Вряд ли я, конечно, тут же мешком упаду без сознания. Скорее всего, искусственный интеллект перехватит управление аватаром до места назначения. А завтра очнусь уже в камере с веселыми или не очень зэками. Типа «Доброе утро». «Нет уж, надо хотя бы поначалу быть в соображении». «Шевелись быстрее!» Стражник, спускавшийся следом, чувствительно ткнул в спину древка Малибарды. Я стиснул зубы и почти сбежал вниз. Вдоль стен стоят жаровни, сияющие углями. Над ними курятся дымки. Но свет дают не они, а неизменные факелы, которых тут натыкано изрядно. И освещают они натуральные клетки. Из металлических прутов наружу зачем-то торчат длинные острые шипы. ур Мясо! Свежее мясо!» Справа громко звякнуло. Сквозь решетку потянулась когтистая ручища и цапнуло воздух совсем рядом. Я отшатнулся. За решеткой яростно взвыл здоровенный орк и в досаде затряс прутья. «Не балуй!» — хладнокровно гаркнул страж и погрозил громиле алибардой. Тот, впрочем, ничуть не впечатлился, даже не посмотрел на тюремщика, выпучил налитые кровью глазки и стошно взвыл. «Гном! Ты мертвец, гном! Мертвец!» В соседней клетке зашевелилась груда тряпья. «Чё, правда, гном? Может, даже ездовой?» «А ну, заткнулись!» — гаркнул стражник уже раздраженно. Зазвенел ключами, выбрал с треугольным ушком. Внушительный навесной замок брякнул, душка откинулась, как отвисшая челюсть. «Давай сюда!» Требование подкрепилось тычком в спину, и я, пробежав несколько шагов по соломе, уткнулся в противоположную стенку клетки. Обернулся как раз, чтобы увидеть захлопывающуюся решетку. «Сиди тихо и смотри тут у меня!» На что конкретно смотреть он не сказал, но внушительно потряс указательным пальцем в воздухе. Вот ведь обезьяна какая! Задерживаться он не стал и быстро зашагал обратно. Еще бы, там у него весь стол заставлен. Жрать будет, гад, не иначе. «За что замели, гноме вопросил сокамерник. Точнее, соклеточник. Надо сказать, я испытал облегчение от того, что попал в отдельную клетку. Не хотелось бы находиться рядом с беснующимся орком. А он орал что-то нечленораздельное, брызгал слюной и грыз длинными клыками решетку. «Не обращай внимания на зеленого. Его ломают немного. Неделю сидит здесь, а еще никого не убил. Ничего себе! Наркоман тот еще!» — сказал я, снова с опаской присмотревшись к громиле. «Нарко... что?» — с недоумением поднял брови сосед. И только сейчас я понял, что это не игрок. Но он снова задал более интересующий вопрос. «Так за что замели?» Я пожал плечами. «Да хоббитов в таверне чуть не забили огрызками. Я вступился, и вышло, что нарушил развлечение какого-то сборщика налогов». «Вишь ты, а что в таверне забыл?» «Да вот, позвали ездовым подзаработать». «Значит, ты всё-таки ездовой гном». Мужчина вскочил, голос стал злобным, пальцы скрючились. «Из-за такого, как ты, я здесь и сижу, ездовой! Так что у тебя должок!» В душе у меня поселилась тоска. «Ну как я прогневил богов, что на меня вешают теперь всякую хрень!» Но следом поднялась досада, которая, чую, скоро сменится яростью. «А что ты имеешь против ездовых гномов?» Тот аж поперхнулся и завопил, брызгая слюной не хуже орка. «Да если бы один услужливый ваш гад не притащил нас сюда из таверны!» «Там на месте все бы всё разрулили, стражи бы поленились нас тащить. Пока судили бы, дорядили, кто первый возьмёт, мы бы очнулись от магии, что нас вырубило. Сунул бы я, как обычно, по-золотому и разбежались. Нет, надо было вызваться, нас до клеток допереть этому тупому идиоту. Мы хоть и заморожены были, но слух нам никто не отключал». От клетки орка донёсся скрипучий смешок. Тот перестал трясти решётку сразу, как только человек закричал. ур ты такой смешной, когда орёшь. Клыков нет, а рот большой. хе «Заткнись, Ургала! Я тебя нанял! Я твой вождь сейчас!» Человек вызверился уже на орка. Но того вопль впечатлил еще меньше, чем алибарда-стражника. Он звучно почесал живот, весь в тугих кубиках мышц, хмыкнул еще раз и вытянулся на соломе. «Дурдом!» Я присел на скомканный матрас, развел руками. «Так а я-то при «Все ездовые при том! — раздраженно огрызнулся человек. — Я тут сижу, а время идет. Я, между прочим, на захребетном рынке место купил недешево. Да еще пришлось хорошо деляги куксу забашлять и груз на складе нераспроданный пылиться. А я на него кредит взял у горма ростовщика. А я-то что? Всё просто. Ты никого не убил, не поранил, ничего не украл. Так что наверняка с утра выпустят. Ургала, этот вон, клыкастый, выходит через три дня. Он охрану выполнял, с него взятки гладкие. Да и тоже не убил, не украл. А штраф за порчу имущества стражников уже на меня повесили. Так вот, ты проведёшь его в шахты и покажешь гнома громадара орк убьёт его. И я, Джастин Дуглас Реджинальд, буду отмщён. Джастин Реджинальд Провести орков шахты. Показать дом Громодара. Награда 1500 опыта. Плюс 5 репутации у фракции темных торговцев. Плюс 5 репутации у речных орков. Отказ. Минус 50 репутации с Джастином Реджинальдом. Минус 5 репутации в Лазадель. Примечание. Выполнить скрытно. Если вас заметят, минус 100 репутации у гномов Лазадель. «Да они охренили такие квесты давать!» Мозг лихорадочно заработал, а человек схватился за прутье решетки и буравил меня взглядом, подталкивая к срочному решению. «Минутку, уважаемый Джастин!» Я выставил ладони перед собой в сдерживающем жесте. «Понимаю, вы огорчены и раздражены, но ведь сами знаете, нервы очень мешают торговле. Может быть, есть другие варианты?» Хорошо в современных играх то, что искусственный интеллект стал действительно продвинутым. Самообучающаяся нейронная сеть у каждого непися. Он не просто выполняет запрограммированные действия, а реально запоминает, может комбинировать. У него есть какие-то цели и приоритеты. Вот и сейчас гневный блеск в глазах Реджинальда сменился задумчивым выражением. Взгляд пошел в сторону. Я подобрался. Сейчас он мне должен выдать другой квест. Но тот безнадежно махнул рукой, сказал устало. «Да нет, гномя, только месть. Мне сидеть еще долго, а орк торговлю презирает». «Подождите, а может быть я смогу продать ваш товар, а орк присмотрит?» Дуглас выпучил глаза, потом расхохотался. «Гном-торговец! Ха-ха! Насмешил!» «Но все лучше, чем орк, верно?» Тот оборвал смех, ответил задумчиво. «Знаешь, как тебя зовут? Горн. Знаешь, Горн, есть в твоих безумных словах некоторый резон. Тёмный торговец присел на солому, скрестив ноги. Даже глаза прикрыл. Только нервно крутящиеся большие пальцы у сцепленных ладоней говорили, что он не задремал, а что-то яростно обдумывает. Мешать в таких случаях не стоит, но поправить в нужное русло можно. Не обращаясь напрямую, я сказал. «Да и торговец с кожами Маркус как-то назвал меня гномом, понимающим торговлю. Хотя я совсем недавно появился в Лазадель». Джастин приоткрыл один глаз. «Пройдоха, Маркус!» «Знаю такого». «Борода не врет», — подал голос Орг. Я невольно погладил бороду, вызвав у клыкастого едкий смешок. Джастин открыл второй глаз. «Ну, если так, Ургала, отведешь тогда его на захребетный рынок. Посторожи, чтобы не прибили по дороге. Да, и он один товар не попрет. Прихводи еще ездовых. Может, даже так и лучше». «Гномы смогут напрямик через горы перетащить груз и успеть сесть на купленное место. Но цены ты знаешь. Семь сотен. Куда деньги спрятать, тоже знаешь». Орк рыкнул что-то согласное. И совсем он не такой страшный, каким показался сначала. Изменение задания Джастина Реджинальда Продать груз оружия на захребетном рынке не менее чем за 700 золотых монет Награда 1500 опыта Плюс 5 репутации у темных торговцев Плюс 50 репутации с Джастином Плюс 5 репутации в Лазадель Бинго! «Клиент поплыл. Отлично. Но надо бы дожать». «Джастин, сумма серьезная, но давайте обговорим дополнительные условия. Если я наторгую дороже, чем на 700 золотых, то могу я оставить все, что сверху себе, как вознаграждение». Дуглас снова посмотрел на меня, как на говорящую лошадь, вынырнувшую из реки. «Больше, чем за семь сотен? ха ха Ладно, будь по-твоему. Но тогда принесешь 800. «Уважаемый, вы же понимаете, что и 700 – сумма почти неподъемная. Конкуренция, неизвестный торговец, да еще гном. Никаких связей и отношений. 705». «Да ты наглый гном!» «И снова плетешь так хитро. Я прямо уже почти уверился, что у тебя все получится. Пусть будет 750». «Ну что вы право, я весь трепещу. Торговля – это же хоть и интересное, но такое непривычное и странное дело для простого ездового гнома. Ну пусть будет хотя бы 710». Моё последнее слово 725 золотых за товар. И без с тобой. Если сможешь что-то сделать сверху, будет твоим. А не сможешь, будешь должен». Торговец улыбался, но уже сдвинул брови. Я прочитал в его глазах, что продолжать давить не стоит. «Ну ничего, по товару давить не стоит, но не будь я менеджер, если не пробью другие уступки. Как там Макс сказал, пусть ты и худший, но худший из лучших. Но стоп, пауз делать нельзя, и нет времени посмотреть, как меняется задание». Я тяжело вздохнул и посмотрел снизу вверх на тянущего сквозь решетку руку Дугласа. «Тут еще такое дело. Вы прозорливо заметили, что один я груз не попру, и Ургала прихватит еще одного-двух ездовых. Но как договориться с ними, не сказали». Орг рыкнул со своей подстилки. «Еще чего говорить с ними! За шкирку и вперед!» Реджинальд согласно кивнул. «Слышал? За шкирку и вперед! А то он их просто зарежет!» Гномы в Лазадель не под защитой закона, сам знаешь. Собственно, любого можно убить, и ничего не будет. Другое дело, что горожане не слишком кровожадны. Упс, а вот это новость. И новость плохая. Нужно что-то быстро придумать. Конечно, это так, но ездовые могут попытаться сбежать, отказаться на полпути. Я заметил орков, скинувшего кулак, согласно кивнул. «Да, да, могучий Ургала поймает, но гномы хоть и терпеливый, но гордый народ. Что будет, если вдруг кто-то предпочтет прыгнуть в ущелье, нежели подчиняться неумолимой силе?» Реджинальд медленно втянул руку обратно сквозь решетку, оттопырил нижнюю губу, потом махнул ей уже. Рукой, не губой. «А, ладно, по-золотому нарыло из моей доли!» «Черт, я даже не знаю, много это или мало, и сколько вообще топать до этого рынка. Но скорее мало, чем много». «Золотой — это отличная монета, согласен. Однако все же, думаю, лучше для вас будет платить по дням работы». Джастин нетерпеливо прервал. «Пять дней до рынка через горы выходит по 20 серебра в день. Это нормально для издовых. Да и что найдете по дороге, тоже ваше. Не каждый день гному удается спокойно под охраной пройти по диким местам». Орк рыкнул. «Я отберу у них все, что найдут». Реджинальд поднял глаза в небо. «Ну зачем ты все время открываешь рот, тупой воин?» «Пусть знают, чего ждать!» Я требовательно поднял бровь, и Дуглас понял правильно. «Ургала, я использую один запрет нанимателя в месяц. Ты обещаешь, что ничего у гномов не отберешь». «Пусть сам скажет», — потребовал я. «Заберу с трупа, что захочу», — упрямо сказал Ург и неохотно добавил. «Если, конечно, гном сам подохнет. И буду охранять, чтобы такого не было. Запрет вождя использован». Торговец пожал плечами. Я кивнул. «Теперь хотелось бы разрешить вопрос питания в пути. Провизия денег стоит?» Джастин простонал. «Да что это за напасть на мою голову? Ты точно гном? Может, ты бастард налогового инспектора? Слышал? Он ему на сапог сморкнул!» Рыкнул орк. «Вот, это может быть подростковый протест!» Тут же заявил торговец. Я развел руками. «Ишь ты, сбивают с толку на пару. Но тут нельзя вестись, а то сейчас с мехахашками похоронят тему. Так что насчет питания ездовых в дороге? Мы же гномы бедные!» «Да по дороге Ургала что-нибудь наохотится! Будет чего вам пожрать, не бойся!» Я дождался согласия Урга и пожал протянутую руку торговца. Дуглас гаркнул. «Сделка!» И я, наконец, посмотрел на сильно изменившееся задание по квесту. Надо сказать, оно менялось прямо в процессе разговора. Не знаю, как игроделы достигли этого эффекта, но вообще-то это было здорово. Задание Джастина Реджинальда. Продать груз оружия на захребетном рынке не менее чем за 725 золотых монет. Награда 1500 опыта. Плюс 5 репутации у темных торговцев. Плюс 50 репутации с Джастином. Плюс 5 репутации в Лазадель. Уф, напряжение отпустило. Словно действительно успешно договорился. Вроде всего минут 20, а 7 потов сошло. «Но что делать с заключением? Мне так и сидеть тут в игре? А на работу? А не обидится ли неписи, если я завтра не буду с ними говорить? Что делать?» Видно, мои дёргания система разобрала и отозвалась. Раздались лязгающие шаги, затем бас стражника. «Заключённые! Ужин!» «Задержанный тупица!» — пробормотал я сквозь зубы. Арчина усмехнулся. «Хороший у него слух, право слово!» Стражник сунул мне под дверь плошку, оттуда на солому плеснуло густое варево. В воздухе запахло картошкой и тушенкой, я невольно сглотнул, а стражник ткнул пальцем ворка. «Тебе, зеленый, еще трое суток сидеть, так что не рыпайся!» Палец ткнул в меня. «А ты, бородатый, выходишь через 18 часов!» Я погладил бороду, кажется, это начинает входить в привычку. В углу интерфейса, потеснив часы, показывающие за полночь затикал алый счетчик от ситки, разрешив последние сомнения. Я сунул миску с баландой в мешок. Еда всегда пригодится. Радуют, вообще-то, эти игровые условности. Подумав так, выбросил посторонние мысли из головы и вышел из игры. Вышел, чтобы переползти из кокона в душ, где едва не заснул под теплыми струями. Но датчик отсутствия движения запищал, помня, что я не выходил, и пришлось чуть ли не волоком тащить собственное тело в комнату чтобы, наконец, с облегчением бросить в кровать. Подушка подгреблась, словно сама собой, и я провалился в сон.